Глава 77. Робби, Когда Джош направился к машине, к нему подошел Оливер, дружески обнял мальчика и заговорил с ним. Я не стала выходить, чтобы не расстраивать Джоша еще больше, а поднялась в кабинет и встала сбоку от окна неприметно наблюдая за ними. Оливер что-то сказал, и Джордж засмеялся. Я зарылась лицом в шарф. От него до сих пор пахло духами, которые я носила в Париже в те счастливые дни, когда мы с Гарри решили быть вместе. Джош махнул рукой по направлению к дороге. Вероятно, хотел показать Оливеру свою машину. Со спины Джош был вылитый отец. Рост, телосложение, походка. Правда... Том с годами немного раздался, но в тот момент меня поразило их сходство. Как я раньше не замечала. Интересно, что за машину купил сыну Том? Когда Джош приезжал в квартиру, я не обратила внимания. Странно, почему он не припарковался на подъездной дорожке. На повороте сразу за домом оливер стоял автомобиль. Джош вытащил брелок и отключил сигнализацию. У меня перехватило дыхание. Я уже видела эту машину той ночью, когда возвращалась пешком из бара. Она ехала за мной, а потом остановилась в темном переулке, до смерти меня напугав. Если бы я тогда не убежала, могло случиться что-то ужасное. Надо проверить. Порывшись в ящике стола, я нашла бинокль, который купила однажды на Рождество, теряясь в догадках, что подарить мужу. Том припоминал этот подарок каждое Рождество, чтобы показать, как плохо я его знаю. Я подтащила к окну стул и, вскарабкавшись на него, навела бинокль на машину. Точно. Номер МН. Я затаила дыхание и опустила бинокль чуть ниже. Так и есть. Двойная выхлопная труба. Я не верила своим глазам. Мозг отказывался обрабатывать полученную информацию. Я стояла, тупо уставившись в окно. Сосед похлопал Джоша по спине и пошел к дому. Джордж завел машину и медленно отъехал. Когда Оливер скрылся у себя, я спустилась в сад и бросила шарф в мусорный контейнер. Не хотела больше его видеть. Я думала, что он подарен с любовью, но то была иллюзия. Кроме того, его осквернило прикосновение человека, который ненавидел меня всеми фибрами своей души. Вернувшись в дом, я дрожала от холода, хотя день был теплый. Я сел на кухне, только там чувствовала себя по-настоящему дома и задумалась, может, Том взял машину сына или в ту ночь за мной следил Джош, а кто приходил ночью в квартиру, мог ли Том отдать шарф сыну, чтобы тот передал его мне или его взял сам Джош? Как узнать? Я не могу спросить у Джоша, не выставив себя сумасшедшей, да и все равно не смогу до конца поверить его ответу, Вот бы Том порадовался. Теперь он покоится с миром. В моей же душе мира не было.